Кстати, на таком же принципе основан дрессировка собачек в цирке. Начнете ведь баллонку, ничего не сделает. Дадите конфетку, станет бегать за вами на задних лапах. А еще, если хотите, чтобы ваш муж, к примеру, собрал из разрозненных досок новую мебель, надо сначала минут пять рассказывать ему о том, какой он замечательный, а потом самым грустным видом заявить. «Но, к сожалению, соединить эти деревяшки в шкаф не получится даже у такого мастера, как ты». «Слишком уж трудная задача». Абсолютно уверена, что услыхав последнее заявление, он схватится за инструменты. «У меня не получится», — взрывел Вовка. «У меня? Да стоит, только мне захотеть, я сделаю агентство более популярным, чем Пинкертон». «Да ну, вот и ну. Как мы его назовем?» «Влаколав» неплохо звучит, но, на мой взгляд, «влакос» лучше, короче и быстрее запоминается. Оживился Костин. Сразу будет понятно, кто главный. Так, поехали, куда? В офис, конечно, он где. Надо посмотреть на помещение, разобраться, к чему. Ну, живее, двигайся. Широкими шагами Вовка понесся к своей раздолбанной шестерке, припаркованы возле супермаркеты. Я засаменила за ним. Сработал, да и как могло получиться иначе. «Давай садись!» – торопил он меня. он. «Ты очень медлительно едешь и велишься!» Глаза Костина горели огнем. Он был похож на малыша, получившего в подарок замечательный, прямо как настоящий подъемный кран. Я села в жигуле. И что ж, все правильно. В конце концов, чем взрослый мужчина отличается от маленького мальчика? Только ценой игрушки. Конец книги. Читала София Захарова. Таллин, 2006 год.